2.34, в которой у нас почти всё получилось, но почти не считается. Заднее стекло затряслось от града ударов. Я тут же пригнулся, заслоняя телом девочку. «Вот не имётся, уродом!» — проворчал впереди Шила и, заметив в зеркале мой манёвр, с усмешкой добавил. «Не дрожи, рихтовщик, наш гелик простыми пукалками не возьмёшь. Бывший его хозяин очень киллеров опасался и превратил машинку в настоящий броневик. «А что такое киллер?» тут же ухватилась за новое слово Галя. «Рихтовщик, угомони ее, а!» простонал Шила. «Ну правда, бесит уже своими вопросами!» «А что такое...» «Спать!» без особой надежды цыкнул я на девочку. И она тут же послушно захлопнула глазки и засопела, даже не договорив до конца вопрос а у меня перед глазами вспыхнула строка уведомления, информирующая о повышении навыка гипноз еще на 12 очков. Фигасе! впечатлился фокусом Шила. «Я ж просто так сказал. Не думал, что ты на самом деле можешь». «Представь себе, я тоже пока не сделал, не знал». «Да куда ж ты прешь-то, цифра от мороженая!» выругался шило резким маневром едва успевая вывести машину из под катка потерявшую управление фуры выскочив из под фуры мы увидели впереди быстро скапливающуюся пробку перед надежно запечатавшей дорогу грандиозной аварией двух автобусов грузовика и доброй дюжины легковушек кажись начинается проворчал шило и бросил гелик через две сплошные навстречку Мгновенно ее пролетел под отчаянные гудки хамски подрезанных водил и вклинился в узкий рукав дорожного ответвления. Сзади раздался громкий хлопок удара. Оглянувшись, я увидел смятую гармошкой Тойоту, в обочину которой на полном ходу въехал многотонный Урал. — Говорил же, отделаюсь, от этих прилипал, — похвалился Шила. — Все, нет у нас больше погони. — Мля... «Ты глянь, что там творится!» «Спокойно, рихтовщик, девочку разбудишь. Вижу я все. Походу, малость не успели мы». По дороге, с которой мы только что съехали навстречу тормозящим и пытающимся развернуться машинам, катилась многотысячная толпа высокоуровневых тварей. Из-за плотности чудовищ со стороны она казалась серой лавиной, сметающей все и вся на своем пути. До того, как наш гелик свернул во дворы и дома перекрыли обзор, я успел увидеть жуткие кадры потрошения тварями настигнутых машин. Они буквально выдирали визжащих от боли и ужаса людей через выбитые окна и сорванные люки. И тут же жадно рвали на части, так легко, словно это были не существа из плоти и крови, а набитые красной ватой плюшевые игрушки. «Если они сейчас нас догонят...» «Не сыне догонят!» — рявкнул Шила. «Такой вариант тоже был предусмотрен планом. У нас есть безопасное место, где мы сможем переждать волну нашествия Орды. Кстати, вот и оно. Приехали!» Свернув на неприметную из-за разросшегося по бокам кустарника грунтовку, Гелик практически сразу остановился перед стальной стеной гаражных ворот. «Пошли, рихтовщик!» поможешь открыть? Легко совладав с нехитрым замком, мы дружно развели в стороны массивные створки. Вернувшись за руль, напарник загнал машину в гараж, а я свел за ним обратно створки ворот и зафиксировал на месте запорами. Шило зажег фары, и в гараже стало светло, как днем. В отличие от Белкинова, этот оказался совершенно необжитым. Никаких стеллажей и старой мебели здесь не было и в помине. Пустые стены из сложных шлакоблоков, бетонные полы и потолок — вот и вся нехитрая обстановка. — И сколько нам здесь отсиживаться? — спросил я, пересаживаясь на переднее сиденье рядом с водилой. — Пока не стемнеет, — откликнулся Шила. — Ночью твари не так агрессивны, как днем. Если чутка повезет, сможем в легкую проскочить. — Сейчас без двенадцати два, а темнеет сейчас. — Часов семь. Но чтобы уж наверняка, лучше выждем до восьми. — Выходит, нам тут шесть часов куковать? — Чё, проблемы? — напрягся Шило. Не сможешь девчонку так долго удерживать? — Смогу, не парься, — отмахнулся я. — Ну чё, может, тогда пожрём и накатим живца по грамульке? За встречу, так сказать. — А есть? — Обижаешь, брателла. Я пока в поисках тебя по городу мотался, в Макдак заехал и гамбургеров с колой целую гору нам закупил. Как раз на такой вот случай. Так что в багажнике у нас два пакета жрачки. Ты как к Макдональдсу относишься? Положительно. Бутеры всяко повкуснее тушника-то будут. Вот и славно. А это нам для куражу. Жестом заправского фокусника Шило щелкнул пальцами, и в руке появилась полулитровая пластиковая бутылка с живцом. «В ячейке всегда с собой ношу», — ответил на мой вопрос напарник. «Типа НЗ». «Это ты лихо придумал». «Ладно, чё сидеть-то? Пошли, заберём пакеты из багажника, выложим всё из них на капот и попируем. Девчонку-то как, с собой возьмём или здесь оставим? Я там ей тоже какую-то хрень детскую купил». «Пожалуй, оставим. Вон как она сладко спит. Бедняжка сегодня такой ужас пережила. Пускай отдыхает и набирается сил. А то, что ей купил, потом съест». «Как скажешь». «Ну чё, погнали живчик пьянствовать?» Через час, сытые, довольные и слегка навеселе, мы вернулись обратно в машину. К тому времени город полностью погрузился в пучину ужаса и отчаяния. Пронзительные вопли снаружи слились в жуткую многоголосицу, сопровождающуюся громом взрывов и стуком автоматных очередей. Я удивился своему отношению к творящемуся снаружи беспределу. Теперешнее укрытие располагалось гораздо ближе к домам, чем Белкин гараж. Слышимость сейчас была куда как лучше но того сопереживания людям, тысячами гибнувших в ловушках квартир под когтями врывающихся тварей, что испытывал в Белкином гараже, сейчас не было и в помине. С ростом уровней и параметров в душе у меня словно произошел какой-то внутренний надлом. Я навсегда утратил кусок было-человечности, превратившись в черствого эгоиста, в бесстрастного игрока, для которого все другие менее везучие соплеменники превратились в безликие цифры. И когда Шило предложил фоном включить негромкую приятную музыку, чтобы перекрыть досаждающий наружный шум, я без колебаний согласился. Напарник сунул диск в магнитолу, заиграл душевный блюз. Опустив спинку кресла, Шило широко зевнул, и, отвернувшись к окну через считанные секунды, безмятежно захрапел. Я тоже попытался уснуть, но не мог. Остро пожалел об отсутствии шпоры, до восстановления которой, судя по тикающему таймеру, ждать еще почти четыре часа. От нечего делать забрался в меню и приятно удивился вновь появившейся там отрядной строке с живой разноцветной аватаркой белки внутри. Тут же попытался с ней связаться, но нарвался на равнодушное игрок вне зоны действия отрядной связи от системы. И все равно остался доволен, ведь раз аватарка у девушки не посерела, значит она жива, а на стиксе это самое главное. Выйдя из меню, заметил на периферии мигающий красный конверт с непрочитанными уведомлениями, открыл и стал читать. Внимание! Активирован дар душилов. Характеристики. Плюс 3 к знаниям, плюс 12 к силе стикса. Навыки. Плюс 32 к телепатии, плюс 28 к гипнозу. Внимание! Поломка шпоры. Штраф за поломку. Опыт минус 12. Характеристики. Минус 19 очков свободного распределения характеристик. Разблокирован навык стрелок. Плюс 23 к стрелку. Характеристики плюс восемь к меткости, плюс одиннадцать к броне стикса. Внимание! Активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс один к медитации, плюс четырнадцать к силе стикса. Навык. Плюс двадцать шесть к левитации, плюс шестнадцать к тяжелой атлетике. «Дядя Рихтовщик, мне страшно!» – пищала прямо в ухо болтающаяся на шее Галя и я ее удерживал, еле залитой кровью правой рукой. Мы висели в кромешной тьме над пропастью, нацепляющейся за край непонятной конструкции левой руке. Пальцы предательски скользили по гладкому камню. Как я ни старался, не получалось нащупать ни единой трещины, за которую можно было бы зацепиться ногтями. «Спокойно, малышка, все будет хорошо», прошептал я девочке, чтобы хоть чуточку ее успокоить хотя по спине бежали ручьи ледяного пота, потому что уже понял, удержать обоих никак не получится. Дядя Рихтовщик, в блестящих от слез глазах ребенка удивление полностью затмило страх, когда я резко отдернул придерживающую детскую спинку руку. Стиснув зубы, я чувствовал, как маленькие пальчики разъезжаются на моей шее. Дядя Рихтовщик? эй, братан. Очнулся я, толчка в плечо. «Ну ты здоров-то топить, сказал рядом Шила. «О как!» Выходит, читаю уведомления, я не заметил, как задремал. Затряс чумной сосна головой, пытаясь избавиться от остатков кошмара. И вздрогнул от детского голоса за спиной. «Дядя Рихтовщик!» Опять дурной сон? Бальзамом на рану проился долгожданный голос наставницы. На несколько часов одного оставить нельзя. Уже снова во что-то вляпался. — Малая уже минуты две тебя докричаться не может, — пожаловался напарник, вынуждая шпору замолчать. — Меня разбудила. А тебе хоть бы фиг. Ответь ей уже, наконец. — Галя, я здесь. Пристав, я махнул девочке рукой. — Нет, ты не здесь, а там, — нахмурилась в ответ малышка а я хочу, чтобы ты был здесь, со мной рядом. — Проще пересесть, — покачал головой напарник и одновременно со мной выбрался из машины. — А ты куда? — спросил я, берясь за ручку соседней двери. — Да говорил же, девчонке в Макдаке тоже купил всякой ерунды, — отозвался Шило, обходя машину. Распахнул широкую заднюю дверь, вытащил из багажника красную коробочку с ярким рисунком на боку и по крыше катнул ее мне. — Давай, дядя рехтовщик порадуй девочку сюрпризом. — О, хэппи-мил! — с восторгом приняла подарок Галя. — Ты пока кушай, а нам с дядей Шилом нужно поговорить. Дождавшись благосклонного кивка, я захлопнул дверцу и подошел к напарнику, ковыряющему пол в углу гаража, добытый из багажника лопатой. — Че это ты делаешь? «Тут тайник должен быть с одной штукой», — откликнулся Шила. «Конечно, вряд ли она нам пригодится, но мало ли». «О, кажись, нащупал. Ну-ка подсоби». Зацепив пальцами поддетый краем лопаты бетонный брусок, я потянул его вверх и с помощью страхующего лопаты напарника вытащил из бетонного пола массивный шлакоблок, под которым в углу гаража обнаружилась глубокая ниша. Подсветив себя зажигалкой, вставший на колени Шило достал из ниши завернутый в брезент цилиндр. «И чё это?» «То, что, очень надеюсь, нам не понадобится». Решил вдруг посекретничать напарник. Он поднялся на ноги и сунул брезентовый сверток в багажник. «Надеюсь, там не атомная бомба». «Очень смешно», — фыркнул Шило и сменил тему. «Уже полвосьмого. Снаружи темно». В принципе, можно потихоньку выдвигаться. Тогда я открываю ворота. Ага, давай. С погашенными фарами мы невидимой тенью выехали из гаража и непривычно медленно покатили по вымершим улицам ночного города. Фонари уличного освещения не горели. Многоэтажки призраками былой жизни таращились тысячами черных окон глазниц на одинокий гелик аккуратно объезжающей груды пластика и металла, некогда бывшие припаркованными возле домов машинами. Я сидел на заднем сиденье рядом с Галей, снова дремавшей под неспешную езду и тихое урчание мотора. Еще до выезда на проспект я успел вкратце пересказать наставнице, разумеется, мысленно пропущенные ею фрагменты нашего с Галей бегства от Азиата с Катаной. Упоминание последнее вызвало у шпоры бурю праведного гнева. Это не катана, а просто какая-то читерская суперубивалка. грёбаный лазерный меч джедая, и то попроще будет. Сталь такая же, как у меня. Здесь никакого превосходства не почувствовала. А вот улучшений на мече сразу три весело. Три небольших черных камешка на клинке возле гарды. Не заметил? Внимательней надо быть, рихтовщик. Это были модификаторы с улучшениями на лазерную резку, суперпрочность и разрывающую силу удара. Может, против какого-то одного я бы еще и выстояла. Но этот отморозок активировал против меня сразу все. И сам же за это поплатился. Высвободившаяся после разрушения одушевленного предмета энергия спровоцировала взрыв, благодаря которому ты смог в итоге от него удрать. Между тем, никем не замеченный гелик аккуратно вырулил на широкий проспект и, петляя мимо раскуроченных остатков машин, покатил в направлении прихода орды тварей. «Долго еще?» — шепотом, чтобы не разбудить девочку, спросил я напарника. «Не, тут рукой подать!» — откликнулся Шила. «Сейчас этот завал объедем и считай на месте!» Объезжать грандиозную мешанину исковерканного металла из автобусов и машин пришлось по тротуару. Забраться на высокий бордюр которого даже на гелике было практически невыполнимой задачей, но Шило справился. Буквально сотни метров за автомобильным завалом начинался мост, ровно посередине которого и проходила граница перезагрузившегося кластера. Нам для успешного выполнения заказа оставалось только перебраться на другую сторону моста. Проблема заключалась в том, что на границе мост был разрушен, и между двумя половинками моста образовалась широченная дыра. Переехать на другую сторону на машине, увы, было невозможно, но никто не запрещал спокойно доехать до разлома, а там уж совместными усилиями придумать способ перебраться на другую сторону. План был прост и легко выполним, но... Снова вмешалось и все испоганило это дурацкое «но». На подъезде к мосту гелик подвергся ураганному обстрелу из АСВК. Шумно и нагло, без глушителя, огонь велся с крыши ближайшего дома. Для снайперской винтовки расстояние было плевое, и кучность стрельбы вышла отменной. Несколько пуль крупного калибра... Посланых в одно место пробили броню капота и вывели из строя двигатель. Гелик Замер превратившись в идеальную мишень. Давай сверток из багажника, потребовал Шило, бросив бесполезные попытки оживить мертвый мотор. Сунув руку за сиденье, я лихорадочно зашарил по полу багажника. По крыше уже вовсю стучали пули. Толстый металл гнулся под ними, как пластилин, но пока держал. Проснувшаяся Галя тут же испуганно заревела от грохота сотрясающих узов попаданий. «Да быстрее! Че ты возишься?» — нагнетал напарник. Наконец, нащупав, я вытащил сверток и сунул в протянутые руки. «Аккуратней, блин!» — проворчал Шило, разворачивая брезент и извлекая зеленый цилиндр гранатомета. «От изумления у меня натурально отвисла челюсть» а Шило умело разложил убойную игрушку и привел ее в боеготовность. — готовность ну че рихтовщик будем живы не помрем подмигнул мне напарник и выдернув из своей кобуры пистолет с длинным глушителем с ловкостью мангуста тут же сунул его в мою пустую подмышечную кобуру мне уже вряд ли пригодится а тебе еще авось послужит ответил он на мой немой вопрос и тут же добавил «ща я этого дятла заткну а дальше придется тебе, братан, пробиваться без меня». И не позволив мне ничего сказать в ответ, тот же выскочил из машины. Одновременно с его выходом первая тяжелая пуля пробила крышу гелика и разворотила водительское кресло. Шилов скинул гранатомет и, практически не целясь, тут же надавил на спусковой крючок. Из-за его спины в землю ударила ослепительно яркая в ночи струя пламени в свете которого я увидел, как разрывается в кровавое месиво прищуренное лицо напарника от попадания тяжелой винтовочной пули. А через секунду, когда безголовое тело Шило уже лежало на земле, на крыше дома громыхнуло, и ураганный снайперский огонь по гелику тут же как отрезало. Подхватив ревущую девочку на руки, я распахнул дверь и бросился к мосту. Разбуженная грохотом выстрелов, ночь вокруг ожила. Со всех сторон слышалось до мурашек знакомое утробное рычание, и оно быстро приближалось. «Твари вышли на охоту! Да поможет нам Стикс!»